ЭПИЛОГ. СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ. Артём. Наш посёлок завалилось снегом. До Нового года остаются считанные дни. Инга по горло завалена работой. У неё весной показ коллекции одежды в Милане. Она очень нервничает. Так что подготовка к празднику ложится на мои плечи. Вот и сейчас она убегает на работу. За семь лет она смогла открыть свой дом моды. Как же сложно ей давалась борьба с именитыми кутюрье. Много всего она пережила, и испорченные коллекции, и срыв показов. Но она справилась. Инга у меня талантище. Теперь дом моды Инги Соболевской переживает новый этап развития. Они выходят на международный уровень. Вот Ингу и трясёт. Сама не успокоится и швеем своим не даст насладиться заслуженными выходными в кругу семьи. «Дала бы девчонкам отдохнуть на праздник. Им же ещё подарки купить нужно детям, праздничный стол приготовить». Уговариваю я её. «Приглядывай за детьми, буду поздно». Инга целует меня и выбегает из дома, пропуская мимо ушей то, что я ей сказал. «Трудоголичка». «Ну что, ребята, чем займёмся?» Спрашиваю я у трёх своих детей. Старшего сына Дениса 6 лет, младшего Арсения пяти лет и доченьки Алины четырёх лет. «Поедем покупать ёлку!» Хором говорят мне эти сорванцы. «Ёлку значит ёлку. Собирайтесь и поехали». «Это Инга может быть с ними строгой». А из меня они верёвки вьют. Ничего не жалею для своих детей. Мобильник разрывается, пока я одеваюсь. На одной ноге допрыгиваю до кровати, куда бросил его. На экране высвечивается Полоцкий. «Слушаю вас, Стислав Андреевич!» Как же не вовремя этот звонок. «Инга дома? Чем занимаетесь?» Без предисловий интересуется Полоцкий. «Нет её дома». Инга уехала на работу, а мы с ребятами собираемся за ёлкой. «У меня Лора тоже пошла по салонам красоты и магазинам с Ладой, а мы с Андрейкой остались дома. Мы тогда к вам сейчас подъедем». Всеслав Андреевич полон энтузиазма. «А я как представлю, что если сейчас ещё и Лютый со своей стайкой малышни подтянется, то мой дом не выдержит столько малышней за раз». «У меня встречное предложение. Встретимся у торгового центра и сдадим малышню в развлекательный центр, а сами посидим в кафе». Я облегченно вздыхаю, одной проблемой меньше. «Ребята», — зову я своих малышей, «к нам Андрей присоединится в развлекательном центре». «Атира?» — разочарованно спрашивает Алинка. Что-то мне подсказывает, что и Кира, и Кирилл тоже будут с нами. Успокаиваю я свою ненаглядную куколку, как две капли воды, похожую на маму. А мальчишки все в меня пошли. Веселый гурьбой мы наконец-то пребываем в ТЦ, возле которого нас ждут Полоцкий и люты с детьми. Сын Лютого, Кирилл, одногодок с моим Денисом а дочь Кира — закадычная подружка Алины, ровесница Арсения. Андрей — сын Полоцкого, серьёзный парень, одного возраста с нашими сыновьями, увлекается спортом и программированием. Всеслав Андреевич ответственно подошёл к его воспитанию. Наследник как-никак. Лора и Лада — подружки не разлей вода. Вместе детей воспитывают, на курсы какие-то ходят макраме, то икебана, то вышивка золотом. Развлекаются как могут. Отправив отпрысков в развлекательный центр на два часа, мы уселись в кафе напротив. Кто что будет дарить на Новый год? Детей не берем в расчет. Как всегда задает самый животрепещущий вопрос Лютый. У него уже семь лет туговато с фантазией, и четыре раза в году мы помогаем ему придумывать подарки для Лады. Я купил для Инги новое помещение для её дома-мод. Она мечтала о старом особнячке в центре. Говорю я. Мне легче всего. Инга знает, чего хочет. Мы с Лорой и Андреем полетим в Индию. Андрей вычитал где-то, что там остались какие-то древние оборотни. Хочет найти, познакомиться. А я ничего не придумал. Мне сложнее всего. У Лады всё есть. И в этом друг прав. У Лады и правда всё есть. Купи ей дом напротив нас. Помнишь, ей ещё он очень понравился. С бассейном и зимним садом. Предлагаю я. Лютый загорелся идеей, что оставил детей на попечительство теста и умотал за подарком. Зная его, к вечеру все документы будут красиво перевязаны бантиком. Я задумался. Три пары. Три разных счастья объединяет нас верность друг другу и бесконечная любовь к своей семье.